Глава 10. Дракон. Утро, оно же завтрак, удивительным образом быстро закончилось. Можно даже сказать, что перекусывала я на бегу, пожевывая рисовую сладкую булочку, прихваченную из кухни, через которую мы с Улин пролетели со скоростью Сапсана. Она очень сильно спешила и постоянно ворчала, или же ругалась на каком-то своем непонятном даже мне наречии и слышала всякие дзебянь, «бянь», бау, ван, бу» и тому подобное. Мой мозг как назло отказывался переводить эти слова. Но, собственно, я решила не переживать. Видимо, это какой-то выдуманный или же мертвый язык, на котором живые существа не говорят. А когда мы проходили мимо кухонного островка, заставленного нарядными тарелками и едой, я, недолго думая цапнула ароматную воздушную булочку и спрятала в широком рукаве. Хорошо, что я напрочь отказалась подвязывать рукава моей формы платья лентами, как это сделала наставница. Зачем? Правда непонятно? Красота же! Рукава по ширине юбки. Всегда мечтала надеть что-нибудь подобное. А тут такой шанс! Улин, конечно, скривилась, глядя на мою упертость, с которой я напрочь отказывалась одеваться как следует. Покачала головой, фыркнула и заспешила куда-то. Да так быстро, что пришлось ее буквально догонять. Так вот, иду я, значит, жую себе, жую, и чую, что и кота из-за сухомятки вот-вот меня настигнет. А кругом коридоры, садики, опять коридоры и опять внутренние прямоугольные садики, обложенные по всему периметру бетонными квадратными плиточками. Вот, например, в этом месте, в середине неровного ландшафта, из жерла бамбуковой палки журчит ручеек, впадая в маленький прудик. «Это что, рыба там?» Я изумленно уставилась на мелькнувший на поверхности воды красный плавник. «Красноперка!» — Улин кивнула и, как для дикарки, добавила. «Есть нельзя! Лобить нельзя! Трогать!» «Дай угадаю!» — перебила ее с улыбкой. «Трогать тоже нельзя!» «Верно!» — наставница согласилась с крайне серьезной миной на лице, будто и не поняла шутки. Поэтому я сделала вид, что меня подобное сильно огорчило так сказать, оправдала ожидания улин. Но каково было мое удивление заметить, что наставница облизнулась, глядя на пруд. При этом она еще и горько вздохнула, а, заметив мое внимание, стыдливо отвела взгляд. «Вкуснее нее только синежаберный солнечник, фугу и лакедра», — мечтательно оправдалась китаянка. «Но мы спешить!» «Ладно, спешить так спешить, то ж спорит?» Я пожала плечами, отправила в рот остатки булочки и проследовала за моей строгой начальницей. По крайней мере, она искренне в это верила, а я ее не разубеждала. И вот за очередным поворотом случилось нечто невероятное. Нечто, что заставило меня встать, как вкопанную с открытым ртом. Я увидела ее гигантскую статую дракона, больше похожего на воздушного змея, исполненную из темно-зеленого нефрита. Красотень несусветная. Это же, наверное, целое чудо света, да? Да? Высотой метров десять. Драгоценное чудовище казалось мне настолько внушительным, что я не сразу обратила внимание на не менее живописный пейзаж, окружающий столь чудесное местечко. А ведь оно было достойно отдельной похвалы. Оказывается, огромная статуя громоздилась на краю обрыва, стояла в самом центре террасы, замощенной ровным булыжником и огороженной красными деревянными перилами. «Ух ты!» Изрекла и не двигаясь с места, стоя у выхода из узкого коридора, явно предназначенного для слуг. Почему я так решила? Потому что чуть правее виднелась широкая улица, ведущая прямо к дракону и постаменту с табличкой. «Ну, чего застыть?» — проворчала Улин. «Нужно здесь убрать! А статую воском этого...» Но я не двигалась с места. Все еще восторгалась увиденным пейзажем. Зеленые бумажные фонарики, развешенные на натянутых между домиками веревках, сейчас были не зажжены, потому что света местного солнышка вполне хватало, чтобы даже припекать. А вот ночью, когда фонари мягко озаряют темноту, думаю, здесь будет еще волшебнее. Не то слово волшебнее, настоящая мистерия, чудо. Ух. «Ладно, стой тут, я принесу метлу!» Слова наставницы донеслись до меня будто издалека. И тут, наконец, до меня дошло. Как она сказала? «Метлу? Летающую, как у ведьмочек?» Я фыркнула неудачной шутки и улыбнулась. А заодно подавила в себе желание подойти к обрыву и заглянуть прямо в пропасть. Мне и без того было на что посмотреть например, на ближайшую соседнюю гору, на которой выстроен еще один китайский городок. Кое-где домики с дугообразными красными крышами словно прирастали к утесу, а где-то стояли на ровной каменной полочке. То тут, то там, высь устремлялись зеленые деревья с густой кроной, на ветвях которых висели белые, желтые и даже красные бумажные фонари. Перевела взгляд вправо, и с удивлением обнаружила перекинутый между горами канатный мост. «Ух, мамочки! Так же красиво, как и страшно! В смысле, было бы страшно не быть окупидоном. Правда, мысль о том, что крылья свои я сдала на починку, уверенности в себе ничуть не прибавляла. Но это мелочи. Думаю, к этому мосту меня все равно не подпустят и на пушечный выстрел» поэтому облегченно выдохнула и снова перевела взгляд на нефритового дракона, змейкой, извивающегося ввысь. Он будто пытался взлететь, тянул свои когтистые лапы к бескрайнему космосу. А его мощная собачья пасть была широко разинута и сверкала изумрудными бликами, играла на свету, заставляя щуриться. Раскосы женские глазки статуи были украшены длинными ресничками и словно улыбались. Но вот я пригляделась посильнее и обомлела, хотя, казалось бы, куда уж больше. — А, да-да, это я! — челюсть дракона задвигалась. — Как твои успехи, Вита? Подобрала генералу-спутницу жизни. — Э! Я не сразу пришла в себя, несколько раз моргнула и покачала головой. Э, — Да, то есть нет, я еще ищу. — Не кричи. Морда дракона скривилась, из-за чего раздался тихий хруст, и зеленая пыль осыпалась на плиты пола. А богиня проворчала. — Вот же неповоротливая глыба! Я решила в этот раз промолчать. — Так, у тебя мало времени. Говори, каков твой план. Переварив сказанное, я чуть на землю не осела. Как времени мало, заторможенно переспросила я. А разве... Ай, времени мало на разговор со мной, успокоила меня Афродита. Служанка скоро вернется. А, -а глуповато выдала я. Но в следующий миг опомнилась и решила наконец включить мозги. План! Так, план, да? У меня он есть. Тянула время и придумывала на ходу. Первое, я вытянула вперед руку и начала демонстративно загибать пальцы. Решить вопрос купидоновской магии, почему она не работает. Дело в местном астрономии и защитном барьере его заклинаний. Дальше. Молча переварила услышанное и закономерно уточнила: в Защитном барьере? Вита, негодовала богиня. Ты всегда была умной землянкой. Что с тобой стало? Э -э Никак не могла прийти в себя. Но вот собралась и ответила по существу. Я прибыла сюда вчера вечером и сразу попалась в лапы генерала. Еле-еле увернулась от его любовных притязаний и напросилась в служанки. Зато короткое время, пока я здесь. «Успела выяснить, что моя магия не работает». «Она работает!» — поправила меня богиня. А статуя дракона при этом закатила глаза к небу. Я чудом не икнула от неожиданности. «Найди защитные бумажки на столбах, и именно они блокируют практически все виды магии». «Да, богиня!» — я послушно склонила голову. И, наконец, до меня стало доходить в чем дело. — Дальше, — спросил у меня дракон, — какие у тебя планы? — Планы — подыскать подходящую невесту и организовать случайную встречу, призвать дротики любви и завершить работу. — Нет, это не подействует, — Афродита вздохнула. — Ты разочаровываешь меня, Вита, очень разочаровываешь. — Но никаких «но», — оборвала меня богиня. «Займись уже заданием всерьез и учти, через неделю я жду хоть каких-либо результатов!» Не успела я и слова сказать, как за моей спиной раздался громкий, весьма неожиданный тыдыщ. Быстренько обернулась и увидела остолбеневшую улин. Мечелка, которую она до этого несла, вывалилась у нее из руки и сейчас уже благополучно лежала на полу. Из пальцев другой на пол свалился ворох белых мятых тряпок. Хорошо, хоть небольшой глиняный горшочек по-прежнему висел у служанки на шее. Иначе, подозреваю, пришлось бы натирать воском каменные плиты террасы вместо статуи и делать вид, будто так и надо. — Шшш! — Улин произнесла нечто бессвязное. Но после секундной заминки быстро справилась с изумлением, моргнула и выпалила. — Шшш! «Что это было?» «А что?» Я невинно пожала плечами и посмотрела на статую нефритового дракона. «Вроде ничего. Примерещилась!» Улин махнула рукой, прогоняя увиденное или услышанное ранее. «Мне точно все это примерещилось!» Я отвечать не стала, чтобы не подливать масло в огонь только перевела взгляд на подвесной мост и громко вздохнула, поняв очевидное. Нынешнее задание оказалось гораздо сложнее, чем я себе представляла. Гораздо-гораздо сложнее. И вообще, о чем таком говорила Афродита, чего я не поняла? Что именно я должна была понять за столь короткий срок? Прокрутила в уме случившееся накануне и смогла отметить лишь то, что генерал этой ночью планировал встретиться с наложницей Луян-нян. Но, видимо, передумал. Или они поссорились. Это имела в виду богиня. Так я не предлагала Луян в качестве невесты. Снова пожала плечами и в очередной раз ощутила тычок кулачком в спину. — Живи, подгоняла меня наставница. — Скоро начнется праздник Цинмидзе! И шествие от главного дома будет именно здесь, у статуи дракона Великого Равновесия Дзяю. К сожалению, даже знания языка не позволили мне полностью раскрыть смысл сказанного. Но я так понимаю, на расспросы времени нет, поэтому покорно кивнула со словами. «Что мне делать?» «Ты бери метлу, а я займусь статуя». А как же это ее стой рядом, смотри, ничего не делай? Все? Период обучения закончен, едва начавшись? Или же для того, чтобы пол мести, много ума не надо, да? Ума-то, может, и не надо, хоть это вопрос весьма спорный. Но вот силы, как показало время, явно нужно побольше, чем имелось у меня этим утром. Но что еще больше меня поразило... Улин вместо поиска совка приказала сметать пыль, песок, листву вниз с обрыва. А я, как назло, собрала в кучу в противоположном углу террасы. Ладно, да будет так. Правда, как назло, мне никто не объяснил, что сметать нужно только тогда, когда на гору не налетает встречный ветер, временами гуляющий по перевалу небожителей поэтому первую работу на сегодня я проделала зря. Век не забуду испытанное в тот момент разочарование. А еще негодующий вопли Улин, когда она нырнула вместе со статуей в серое облачко пыли. Моей пыли! Ой!